который сейчас, кажется, стал одним из самых ярких светочей красного интернационала, партия беспорядка и гражданской войны не применит устремиться на яростный штурм всего, что составляет честь, величие, моральную силу французского общества. — Какая гадость! — сказал Срезье, борясь с его радость Какая гадость! — «Они потеряли последние следы совести», — подтвердила секретарша. «Наш старик будет одинаково расстроен этой гнусностью». «Не думаю». «Вы знаете, мы люди обстрелянные. Бранью нас не удивишь. Травля — наш профессиональный риск». «Есть брани-брань. Боюсь, как бы старик немного не рассердился и на вас». «А при же тут я? Вы, конечно, ни при чем, патрон». — Но мы все люди, — сказала, улыбаясь секретарша. Серезье не понравилась ее улыбка. Он иногда подводил мины под Шазаля, вроде как Рассин писал на зло Корнелю». Но в глазах рядовых членов партии оба они должны были стоять на недосягаемой высоте — Корнель и Рассин. Лицо у него приятно сосредоточилось. Муся в таких случаях говорила, что он похож на министра президента, склонившегося перед могилой жертвы долга. Он в самых лестных выражениях отозвался о Шазале, у этого человека огромные заслуги перед партией, перед рабочим классом, перед международным социализмом. «А что до клеветы», — закончил Серезье, — «то я всегда думал, лучший урок смирения — узнать, что за один день говорят о тебе и враги, И друзья. Улыбка на лице мадемуазель Ланцель стерлась. Она почувствовала легкий выговор, но оценила благородство патрона и смотрела на него с искренним восторгом. Селезье знал, что секретарша видит в нем высшее духовное явление. Это сознание отчасти им руководило в его беседах с ней, держался на должной духовной высоте, С многими товарищами по партии он разговаривал совершенно иначе. Дав косвенный урок секретарше, которая заподозрила в нем земные чувства, Сарезье переменил разговор и напомнил мадемуазель Лансель, что кроме двух недель отпуска, полученного ею в июне, ей теперь полагается еще неделя. — Не полагается, но вы, по вашей доброте... «Действительно, мне предложили третью неделю», — живо перебила его секретарша. Лицо ее просветлело. Она надеялась, что он вспомнит о своем обещании. Однако ни за что не напомнила бы ему, если б он не вспомнил. Двух недель отдыха недостаточно после года такой работы. Предстоящий год будет еще труднее, — Мне и то жаль, что я не даю вам более продолжительного отпуска, но вы сами знаете, как мне без вас трудно. — В таком случае я останусь с вами, патрон. — Об этом не может быть речи, — сказал Сарезье. Он говорил теперь с секретаршей, как Наполеон мог говорить с беззаветно преданным сержантом старой гвардии, притворно строго, но по существу отечески любовно. — Куда вы поедете? — На море? Секретарша потупила глаза. Она тотчас бессознательно усвоила тон преданного сержанта. — Патрон, я, может быть, не поеду никуда. Париж, что бы там ни говорили, очарователен в это время года. Уж если вы так любезны, я просто отдохну дома, буду ездить по окрестностям. — Знаю, знаю. — Это значит, что у вас нет денег, — сказал Серезье с улыбкой. — Моя милая, я непременно хочу, чтобы хоть эту неделю вы прожили в хороших условиях. Он вынул из бумажника пятьсот франков. — Вы поедете на мой счет. — Патрон, я, право, не знаю, как вас благодарить, — дрогнувшим голосом сказала мадемуазель Лансель. — Эти деньги, очевидно, не аванс, а подарок, были для нее неожиданностью. Она была тронута чрезвычайно. Никто другой этого не сделал бы или сделал бы не так».